Глава двадцать девятая. Мы вышли из дома Ирины в полнейшем молчании. Переставляли ноги, оглушенные событиями. Нет, я всякое думала про эту женщину, но чтобы вот так, за гоночный трек, да я бы и одного ребёнка не отдала за всю корпорацию Майкрософт, а тут сразу двух. А Кирилл, чем он думал? Ведь это дело его жизни, и он бы всё равно добился своего через суд». даже если бы это заняло год. Завтра встреча с нотариусом, каким-то чужим голосом сказал он. Если хочешь, можешь поехать со мной. И тут меня прервали. Я остановилась, будто наткнувшись на невидимое стекло, и вытянула из патронки сжав в кулаке что-то натворил? Зачем приехал? Зачем отдал ей всё? Я была вот на столечке, близко к тому, чтобы уговорить её Мне показала пальцами расстояние в полсантиметра. Ещё бы чуть-чуть. Зачем ты ворвался? А дети? А если однажды они узнают, что ты просто их купил, если она расскажет. Я добавлю это условие. Он встал напротив, сверля меня смурным взглядом. Перестань. Я перешла на виск, чувствуя, что от гнева заливаюсь пульцовым. Как ты мог их купить? Как она могла их продать? Вы что, сумасшедшие? Это же дети, дети твои. А ты? Он схватил меня за плечи и тряхнул так, что зубы стукнули. Какого чёрта ты сорвалась с утра? Сбежала, как будто тебе было стыдно смотреть на меня. Побежала к ней, чтобы унижаться, умолять эту тварь, которая недостойна даже землю есть с твоих подошв. Ну, отвечай, чёрт тебя дери, отвечай. Почему ты сбежала? Ты что, пожалела о том, что было вчера? Я смотрела на него сквозь солёный туман и боялась кивнуть, чтобы слёзы не перелились через край. Ну, потребовал он. Да, да, пожалела и знала, что ты пожалеешь, и не хотела видеть твоих утренних угрызений совести. Не хотела, чтобы всё так случилось. Вот как он медленно Разжал пальцы. Значит, ты не хотела спать со мной. Хотя нет. Это был не просто секс. Мы занимались любовью, и не смей отрицать. Я не хотела, чтобы из-за одной ночи ты потерял всё, весь свой бизнес. К чёрту бизнес, прорычал Кирилл и отвернулся. Ты что, ещё не поняла? Для меня важно только одно дети. Правда? И почему-то сразу не предложил ей эту сделку. Я хотел действовать через суд. Я говорил с юристом, и он Кирилл нервно провёл рукой по волосам. Он сказал, что мне не стоит иметь неподобающие отношения с няней, мол это плохо скажется на моей репутации для суда. Ну вот, значит, как. Я тряхнула головой. А я-то, ты ведь поэтому вчера собирался прогнать меня, да? Не удержался напоследок. Что ты такое говоришь? Я рад, что уне удержался. Мы оба этого хотели. Если я чему и научился за свою жизнь, так это понимать, хочет меня женщина или нет. Понял, что оплошал, и как честный человек, пошёл оплачивать провал. Решил, что раз на твоей драгоценной репутации пятно в виде няньки, ни один суд не встанет на твою сторону. Плевать я хотел на суд. Что за чушь? Ведёшь себя как ребёнок. Я хотел своих детей, и я вернул их, и не твоё дело, чем я за это заплатил. Я никому, слышишь, никому не позволю диктовать мне, что делать и кого любить. У меня на кончике языка уже вертелся извитительный ответ, но последнее слово заставило проглотить заготовленную речь. Я замерла, не веря своим ушам. Что? шёпотом переспросила я. Никому не позволю. До него внезапно дошло, что он только что сказал, и он замер, ошарашенный, как и я. Некоторое время мы смотрели друг на друга, молча. Потом Кирилл пришёл в себя и упрямо выпятил подбородок. "Да. Я тебя люблю. Ясно? Но не волнуйся, тебя это ни к чему не обязывает". Что? Я запнулась и нервно облизала внезапно пересохшие губы. Взгляд Кирилла неотрывно следовал за кончиком моего языка. В каком смысле? Я далеко не дурак, Лена. Можешь считать меня старпёром, падким на молоденьких, но всё иначе. Я полюбил тебя, и это изменило всю мою жизнь, перевернуло меня изнутри и расставило всё по своим местам. Но я совершенно не жду, что ты мне ответишь. Его глаза решительно блеснули. Я просто сказал, потому что это правда, но я прекрасно понимаю, ты только начинаешь жить. У тебя впереди учёба, работа, карьера прекрасного педагога. Теперь я в этом убеждён. Если кто-то и должен быть учителем, то именно ты. А у меня тёмное прошлое. Кто знает, сколько ещё детей мне подкинут? И я приму всех. Теперь меня и богатым назвать трудно. Возможно, я выиграю ещё заезды, возможно, получу призовые и подниму новый бизнес с нуля. А может и нет. Зачем тебе, отец одиночка, средних лет, среднего достатка, когда ты достойно молодая и вот значит как я сощурила глаза и упёрла руки в боки. Я, значит, достойна. То есть тебе диктовать никто не может, а ты за меня уже всё решил. Нет, но ведь это логично, он растерянно пожал плечами. Разве нет? От слова совсем. Подумай сам, ну какая учеба? Из института меня выперли, а без них работы мне не видать. «Ах, это...» Он отошел в сторону, сунул руки в карманы, а потом снова подошел ко мне. «Я забыл тебе сказать. Должен был, но...» «В общем, считай, тебя восстановили. И почему я об этом ничего не знаю?» «Я...» Он вздохнул, набираясь решимости. «Я подключил кое-какие связи, кое-каких людей...» В общем, скоро ты сможешь вернуться. То есть есть шанс, что я снова буду в институте. Я с трудом переваривала услышанное, осознание приходило не сразу. Только я научилась жить без планов на учительскую карьеру, без лишних мечтаний о науке и собственных методиках, как меня вытолкнули в прошлую жизнь, и я никак не могла понять, а нужно ли мне возвращаться. Тот ли я человек, которого отчислили из института или в одну реку не войти дважды? Перед глазами возникли лица Марка и Сони, и я поняла одно. Если бы мне предложили выбор между детьми этими конкретными сорванцами и учёбой, я бы точно выбрала детей. Но ведь меня и никто не заставлял выбирать пока. Я бы сказал, что у тебя нет шансов туда не вернуться. Так что можешь дышать полной грудью, забыть о делах и обязанностях. Ты свободна. То есть ты признался мне в любви, а теперь даёшь свободу. Именно так, Кирилл кивнул со всей серьёзностью. Угу. Я повторила его движение. А ты подумал, на черта нам мне нужна? В каком смысле? Ну, зачем мне свобода? «Ты об этом подумал? Или тебе не приходило в голову, что я привыкла к тебе и к твоим детям, что я люблю их?» Я легонько стукнула его кулаком в грудь. «И люблю...» «Что?» — он перехватил мою руку. «Ну, договаривай. Кого ты еще любишь?» «Тебя!» — выпалила я ему в лицо, хотела вырваться, но он крепко держал меня, и по его лицу расползалась довольная улыбка. Повтори сейчас же. Люблю я тебя, ясно? Чего уж тут неясного? хохотнул он и впился в меня таким поцелуем, что я на мгновение испугалась, как бы он меня не сел прямо там, посреди улицы, на глазах редких утренних прохожих. По телу разлилось привычное тепло. Колени подогнулись от слабости, и я жадно вцепилась в его плечи. Он оторвался от меня, хватая ртом воздух. И неверище заглянул в глаза. Повтори. Ещё, прерывисто выдохнул он. Хочу услышать. Ещё. Я тебя люблю. И он снова заткнул мне рот поцелуем. Не знаю, чем бы всё закончилось, если бы сквозь пелену эмоций до нас не донеслись восторженные детские вопли. Папочка, Лена. Папочка, ура! Ты приехал нас забрать. А что вы делаете? А почему-то залез ей в рот. Она что, проглотила жвачку? Тихо, ты тихо. Не видишь, они женятся. Что, правда? Значит, у них теперь будут дети? Глупая, у них уже есть дети. Это же мы. Я фыркнула от смеха и оторвалась от Кирилла. На сей раз покраснела не только я. Лицо Матёрова гонщика до самых волос заливал багрянец. Соня Марк он сел на корточке, чтобы стянуть детей в объятиях. Уже собрались? Да. Мамочка сказала, ты будешь ждать нас тут. Сказала выйти самим. У неё слишком разболелась голова. Но я ничего не забыл. Марк гордо указал на свой рюкзачок в виде динозавра. Всё проверил два раза. Мама сказала, что мы будем жить у тебя в доме всегда при всегда. Да. Кирилл растрепался на волосах и хлопнул по плечу. Но вы должны запомнить одну вещь. Не у тебя в доме, а у нас в доме. Теперь, мои дорогие, это и ваш дом. И если кто-то спросит, как вас зовут, вы должны сказать: София Кирилловна Кузнецова и Марк Кириллович Кузнецов. Ясно? Ага. Марк надулся от собственной важности, потом вдруг Задумался на мгновение, и заговорщически потянулся к отцу. А, Лена Александровна, громким шёпотом спросил он, косясь на меня. Она теперь тоже будет Лена Кирилловна Кузнецова? Нет, ну что ты? засмеялась я. Конечно, нет. Кирилл смерил меня загадочным взглядом и повернулся к детям. А она теперь будет Лена Александровна Кузнецова? Что? Я поперхнулась. А меня ты спросил? Ну ты ведь не будешь против. Он умильно поднял бровь домиком. Ну уже, давайте вместе попросим Лену тоже стать Кузнецовой. Постой, ты что ли хочешь, чтобы она стала твоей дочкой? Нахмурился Марк. Нет, я хочу, чтобы она стала моей женой. Чтобы прямо пожениться. Оживилась Соня. в платье и с фотой и вот таким тортом, она вытянула руки вверх и встала на цыпочки. Ага, кивнул Кирилл, но только если она захочет. Ой, ну, пожалуйста, Лена, согласись, жениться с папой. Три пары умоляющих глаз уставились на меня, наровя прожечь дырки. Нет, ну правда, разве я могла им отказать? Ладно. Улыбнулась я. чувствуя, что неотвратимо краснею. Будем жениться. Ура! завопили мелкие, и Кирилл вскочил, радостно подхватил меня на руки и закружил. Ура! шепнул он мне в самое ухо и легонько куснул замочку, от чего вся спина покрылась мурашками. Как здорово! хлопнула в ладоши Соня. Мне нравится. И принц, пусть он тоже будет Кузнецов. Как скажете, пробормотал Кирилл и снова поцеловал меня. И если бы кто-то в тот момент спросил меня: "Могу ли я быть ещё хоть на чуточку счастливее?" я бы ответила: "Ни за что", потому что ещё немножко, и я бы взорвалась от счастья, устроив всему району знатный залп фейерверков.